Глава 8. Святой лик. В Савропольские епархиальные ведомости номер 19 от 20 сентября 1913 года. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В год торжества царствонения трёхсотлетия дома Романовых Создатель открыл нам свой небесный лик. После недавнего землетрясения, случившегося в горах Сёстры Спаса Преображенской обители узрели на отвесной скале высотой более 450 футов образ Господа нашего Иисуса Христа, который несёт душам людским благодать и спокойствие. Взор Спасителя устремлён прямо на восток, туда, где восходит солнце, и взгляд его падает на Средний храм. И это не случайно, ведь именно здесь Аланы крестили на верцев еще в самом начале X века от Рождества Христова. Архиерей отложил газету. Окинув взглядом стоящих перед ним священников, он обратился к редактору. «И все-таки лик не рукотворен?» «Да, ваше высокопреосвященство. Над наскальным изображением обнаружились две буквы «И» и «Ц». Они почти идентичны тем, что ставились на византийских иконах. Но отлика идёт не изяснимый свет. Вечером и утром он лучезарен. Несомненно, отец небесный посылает знак, но какой? Есть мнение, что Россия стоит на пороге большой беды, и Всевышний, зная это, призывает народ останоиться. Всё может быть. Вседержитель всемогущ. Вы уверены, что именно в среднем храме и состоялось то великое крещение кавказских народов, о котором архиепископ Алании сообщал патриарху? Вероятнее всего. Хорошо бы это искать этому подтверждение. Редактор пожал плечами и вымолвил неуверенно: Оно может содержаться лишь в их переписке. Если принять во внимание, что неподалёку от убийства сестры Евдаки был найден футляр с клеймом Аланской епархии, то вполне вероятно, что где-то поблизости скрыта вся духовная канцелярия Алании. Я сердцем чувствую, что Господь, открыв священный лик, подсказывает нам, где находятся эти благословенные письмена. Семь столетий минуло с тех пор, как монахи, спасая бесценные манускрипты от кочевников, спрятали их в горах. За это время турки успели создать целое учение о том, что народы Кавказа издревно исповедовали ислам и противились христианству. Миссионерские порты и по сей день в доказательство своих слов показывают горцам высеченные на камнях разрушенных церквей арабские знаки. которые на самом деле были выбиты уже после крушения Аланского царства. Опровергнуть эту ложь могут пергаментные послания архиепископа Петра византийскому патриарху Николаю Мистику. В них в разное время сообщалось о массовом крещении не только алан, но и крычаевцев, чеченцев, отдыгов, черкесов. Появись этот документ сегодня, христианская вера на Кавказе стала бы ещё крепче. Очевидно, после такого триумфа мы бы приняли в лоно церкви немало и народов. Подобно тому, как в 94 году к православию пришли сотни калмыков-буддистов. Архиерей посмотрел в окно и добавил: Я уверен в том, что многие из тех, кто ещё далёк от Спасителя, рано или поздно обратятся к нему. Если даже не они сами лично, то их дети, внуки или правнуки. И вот пример. Стоило нам открыть при Сентинской обители церковно-приходскую школу, как жители аула отправили туда детей. И теперь они с Божьей помощью учатся русской грамоте и арифметике в окружении православных икон. Владыка замолк, и под круглыми сводами залы воцарилась тишина. только слышалось тяжёлое астматическое дыхание архимандрита Августина, ректора духовной семинарии. Осмелюсь заметить, Ваше Высокопреосвященство, вымолвил член духовной консистории протоиерей Альшанский. В район, где проявился лик Господень, в ближайшее время должна отправиться экспедиция Кавказского горного общества. А что если включить в её состав кого-нибудь из духовных лиц — Хорошая мысль. Так, пожалуй, и поступим. Архипастер уставился в потолок. — На поиски духовной канцелярии пошлем дьякона Кирилла как члена церковно-археологического общества. — Пригласите-ка его. Он посмотрел в сторону высоких напольных часов. — К трем! Секретарь угодливо склонил голову. Легким движением подбородка Макарий дал понять, что аудиенция окончена. Присутствующие, осенив себя крестным знамением, безмолвно скрылись за дверью.